Глава вторая. С Ари Варвара познакомилась через три недели после переезда. В столице к тому моменту она более-менее освоилась и не вела себя как дикарка. Ну и москвичку из себя не корчила, что помогло ей не опозориться перед Ари. «Привет. Ты не в курсе, какой автобус до Академической идёт?» — спросила она у Вари, стоящей на остановке. «Извините, нет». «Чёрт. «А телефон есть, чтобы посмотреть?» Я свой разбила. «В чём подвох?» — подумала Варя. «Это же явный развод. Сногсшибательные красавицы в брендовых шмотках не ездят на автобусах. Они гоняют на авто. Если не на своих, то на любых других, за рулём которых сидят мужчины. Такую нимфу каждый рад будет подбросить». «Не ходят туда до академической», — ответила ей женщина, стоящая рядом. Или с пересадкой, или на такси. «У меня ни денег, ни телефона», — вздохнула красавица. «А на автобусе как собиралась ехать?» «Не поверю, что по карте тройка». «Не ваше дело», — отбрила её та. «И уже варе. У меня сотка есть в кармане. Её хватит на автобус». «Только на одну поездку». Красавица беззвучно выругалась. «Вам одолжить ещё столько же?» и на всякий случай добавила «Больше у меня нет». «Хватит мне выкать, мы с тобой ровесницы». Она вскинула руку и посмотрела на часы. «За предложение спасибо, но я всё равно не успеваю. Можно телефон?» Варя замешкалась. Аппарат у неё недорогой, в отличие от информации в нём. Пароль же подобрать, как она слышала. К любому телефону можно, было бы желание. «Боишься, что украду?» засмеялась красавица. «На, возьми в качестве залога». И сняла с руки те самые часы. «Не мошенница я, а несчастная девушка, только что брошенная женихом. Он меня из машины вытолкал. Я в него телефоном швырнула, а сумку на сиденье оставила. В ней и кошелёк, и документы. Надеюсь, вернёт хотя бы последнее». Больше Варя не сомневалась. «Помочь сестре по несчастью — святое дело». «Меня, кстати, Ари зовут». Бросила та по памяти, набрав какой-то номер. Судя по цифрам, городской. «Это Ариадна или Ариэлла?» «Арина». И уже в трубку. «Мам, привет. Запасные ключи от квартиры всё ещё у соседки хранишь?» «Мои где?» «Можно сказать, потеряла». Она шепнула Варе. «Они тоже в сумке». А та увидела, как отходит её автобус, которого она ждала 15 минут. «Я тут неподалёку. Зайду за денежкой. Хорошо?» «Как какой? Я же у тебя заначку храню. Забыла?» «Всё, не начинай. Пока!» Ари вернула телефон Варваре со словами благодарности. «Не за что». И протянула залог. «Вот твои часы». «Жаль, коробка осталась у Женишка. С ней дороже были бы». «Может, вернёт?» «Лучше выкинет. И её, и все мои вещи». В том числе сумку, а её содержимое положит в пакет. Он так с бывшей женой расставался. А у них, между прочим, ребёнок. Долго вы с ним были в отношениях? Два года. Это срок. Точно. Тюремный. Пусть и в золотой клетке. Ари взяла Варвару за локоток и отвела в сторонку. Ты очень торопишься. Нет. И это было правдой. Она возвращалась с неудачного кастинга, даже в массовку не взяли, в опостылевший хостел. «Тогда я приглашаю тебя на рюмку чая. Но сначала нужно зайти к маман за деньгами. Я все два года понемногу откладывала, соломку, как говорится, подстилала». Варя приняла приглашение с удовольствием. Пока шли до дома, в котором Ари выросла, болтали. «Я с маман не лажу», — рассказывала та. Она очень тяжёлый человек, мрачный, всегда чем-то недовольный, занудный. От природы красавица. Она трижды была замужем, и все мужики от неё сбегали. Я тоже упорхнула, едва стала совершеннолетней. К мужчине переехала. К отцу. в Питер перебралась. Но там не прижилась, пришлось вернуться. Только маман не рада мне была. Ей одной лучше. Когда я съехала, она поняла это и стала меня пристраивать. «Жениха богатого она тебе нашла?» «Нет, это мой трофей. Те, с кем она меня пыталась познакомить, были похожими на неё. занудами закоренелыми, если не сказать точнее, застарелыми холостяками». Она вытянула руку и указала на сталинскую девятиэтажку. Вот и пришли. «Красивый дом. Квартира в нём тоже хорошая. Наша, правда, без ремонта. Как и соседние». На этаже ещё две бабки живут и странноватая семейка. Они то ли сектанты, питающиеся энергией солнца, то ли просто нудисты». Арина подошла к двери и нажала на кнопки домофона. по себе теперь расскажи. А то я всё болтаю и болтаю». «Попозже». «Боишься открываться незнакомцам?» «Тебе не боюсь. Но за рюмкой чая это будет сделать легче». Когда их впустили в подъезд, Ари спросила «Тебя дома кто-то ждёт?» «Если нет, предлагаю организовать чаепитие в квартире. Мать на сутках, она медик. И засидеться допоздна». «Я живу в хостеле», — призналась Варя. «Мы с другом переехали в Москву из Владимира совсем недавно. Если я предупрежу, что вернусь поздно, он не будет беспокоиться». «Вот и славно». С этими словами Ари подошла к одной из одинаково старых дверей. Позвонила. «Здравствуйте, Софочка Петровна!» — поприветствовала возникшую на пороге хозяйку квартиры. Той на вид было лет семьдесят пять, но выглядела она очень достойно. Подтянута, причёсана, подкрашена. На плечах красивая шаль, а на ногах бархатные тапки с небольшим каблучком. «Аринушка, какой сюрприз! Давно тебя не видела. Вот ключи!» Она протянула связку. «А это с тобой кто?» «Троюродная сестра. Может, помните папину тётю Алену из Владимира? Она приезжала, когда ещё родители вместе были. Это её внучка Варя». Старушка растерянно кивнула. Никакой Алены она не помнила. Но признавать этого не хотела, чтобы не подумали, что у неё деменция. «Мы сейчас с Варей временное жильё для неё и её брата ищем. Не подскажете, кто может комнату сдать?» «Нет, Аринушка, не знаю. Сейчас так опасно пускать в дом незнакомцев. Я за них поручусь». Варя не понимала, зачем Арина затеяла этот разговор, пока не услышала от старушки. «Если ты ручаешься за ребят, я могу их пустить в маленькую комнату. Но у меня условия. Первое. Никакой временной регистрации я делать не буду». Второе. Деньги за два месяца вперёд. Она обозначила сумму, и Варя мысленно выдохнула. Она им была по карману. И если что, они мои дальние родственники, а не твои. Договорились. Когда можно будет заезжать? Хоть завтра. Но уборку в комнате им придётся делать самим. Ари кивнула на всё, соглашаясь. «Но если я после проверки паспортов обнаружу, что Варя никакая не Варвара, а Фатима, её на порог не пущу, а с тобой здороваться перестану». «Софочка Петровна, да вы посмотрите на неё!» «Смотрю, чернявая!» Варваре стало неприятно. «А хоть бы и Фатима. Что это меняет? Хуже человеком она не становится. Она уже хотела отказаться от идеального варианта, Но вспомнила хостел, общую комнату для мужчин и женщин, она дешевле, вечно занятую душевую, тесный туалет, в который нужно бежать через длинный коридор, и протянула Софье Петровне свой паспорт. «Я Варвара Кузина. прописана во Владимирской области. Проверяйте». «Брата как зовут?» «Антоном». «Вы точно не любовники, а брат с сестрой?» «Да. Поэтому нам нужны две кровати». «Диван из соседней комнаты принесёте. На нём и сидеть, и лежать удобно. И уже мягче. Ты, деточка, не сердись на меня. Доживёшь до моих лет, тоже перестраховываться будешь». У неё дочка поздняя, желанная. С гастарбайтером уехала на его родину. Мать бросила. Пояснила Варе Арина, когда они зашли в её квартиру. А вообще, Софья Петровна, женщина хорошая. И лезть к вам не будет. Она активная, часто гуляет, на мероприятия ходит. Дома же канал «Культура» смотрит, до да пластинки слушает. Нужно Тоши позвонить, обрадовать. Мы давно мечтали о комнате, но те, что могли себе позволить, оказывались клоповниками. Спасибо, что помогла. В расчёте. Подмигнула ей Ари. Комната им сначала не понравилась. Тоша, переступив её порог, недовольно покосился на Варвару. «Куда ты меня притащила?» — говорили его глаза. «Тесно, мрачно, пыльно». «Тут грязновато, но я предупреждала», — сказала Софья Петровна, заметив недовольство потенциальных жильцов. «Зато посмотрите, какой вид!» Для того, чтобы его показать, она пересекла комнату и раздвинула тёмно-бордовые портьеры из плюша. За ними оказалось огромное арочное окно, из которого был виден зелёный сквер. Но главное — широченный подоконник. На нём не только усесться вдвоём можно, но и улечься, если ноги не вытягивать, а закидывать. «Можно сменить шторы?» — спросил Тоша. «Если хотите». «Я даже дам вам их, у меня много разных скопилось. Но как вы их повесите, если потолки 3,20, а стремянки у меня нет?» «Разберёмся». Они обустроились быстро, за два дня. С хозяйкой поладили, с соседями познакомились. Мать Ари оказалась именно такой, какой её описывала дочь. Красивой, но вечно недовольной. То ли сектанты, то ли нудисты. Варе же понравились. Всегда приветливые, весёлые, похожие друг на друга. Как родители, так и дети. В итоге получалось, что все четверо на одно лицо. С последней же соседкой-затворницей, и Григорьевной, две недели увидеться не могли. Хотя стучали в дверь, да она не открывала... «Королева Белла только почтальона с пенсии, да мою маман к себе пускает», объясняла Варе Арина. Она жила всё это время в квартире уехавшей на юга тётки, но наведывалась в гости к новой подруге, при этом не навещая родительницу. «Чем твоя маман ей так угодила? И почему ты старушку королевой называешь?» «Это не я, журналисты». «Белла в прошлом знаменитая шахматистка». «Международный гроссмейстер». Она в Чемпионате мира участие принимала, но вроде не выиграла его. Я помню, как маленькой захаживала вместе с отцом к ней. Тогда Белла принимала гостей. И видела на стенах фотографии и вырезки из газет, в том числе иностранных. На полках стеллажа призы, сувениры в виде шахматных фигур. Особенно мне запомнилась белая королева из слоновой кости. «Белла одинока?» да. «Поэтому моя маман о ней заботится». Доглядывает, как сама говорит. «Уже два года как?» «За заботу о Белле она получит квартиру. Та сделала её своей наследницей». Варя присвистнула. «В этом доме квадратный метр жилья стоил чуть ли не как студия в её родном городке». «Да, плата за труд королевская. Но Белла старуха крепкая. Ей хорошо за 80, а умирать она не собирается». Ходит без клюшки, на сердце не жалуется, давлением не страдает. Ослепла только. Ну и то по своему желанию. Это как? Могла бы прооперировать свою катаракту, да не захотела. После этого разговора Варя ещё больше захотела познакомиться с затворницей. И только благодаря другу она это сделала. Тоша как-то сидел на подоконнике с компьютером, рассылая резюме и тут увидел, как распахнулись створки соседнего окна. Высунувшись из своего, он стал наблюдать за женщиной, проживавшей в смежной квартире. Королевой Беллой. То была очень худая и пожилая дама с седым пучком на макушке. Горбоносая, с массивным подбородком. Она и в молодости, скорее всего, не была красавицей. Но до чего же хороши были её руки. Морщинистые. Покрытые пигментными пятнами, они сохранили изящество. Безупречность кистей подчёркивали серебряные перстни. Их было несколько, и все отличались оригинальностью дизайна. Тоши понравился самый крупный, с малахитом. Он венчал безымянный палец правой руки. «Кто на меня таращится?» — услышал он скрипучий голос женщины. «Ты что, лесовка?» «Нет, её квартирант. Меня Антоном зовут. Здравствуйте!» «Приятный у тебя голос. Я и сам ничего», — хохотнул тот. Тоша каким-то чудом умудрялся ляпать именно те глупости, которые умиляли пожилых дам. Все бабушки его обожали. «Говорят, на шахматного гения Бобби Фишера похож. Вы его знали?» «Я — да. А ты откуда, милый мальчик?» Она достала мешочек и стала высыпать из него семечки на подоконник. совки не говори, что видел. Ей не нравится, что я птиц подкармливаю». «Не скажу». Тоша ещё больше высунулся из окна, чтобы лучше рассмотреть Беллу. В анфас её лицо оказалось ещё более неправильным. Слишком узкое, вытянутое, но с низким лбом. «А вы лично Бобби Фишера знали?» Видела один раз в Будапеште. И мне он не понравился. Так что, надеюсь, ты на него не похож. Она вознамерилась закрыть створки окна. Но то же так хотелось подольше с Беллой пообщаться, что он выкрикнул. «Я умею чинить сантехнику!» «Молодец!» — похвалила его Белла Григорьевна. «Я слышала, нынешняя молодёжь ничего руками делать не умеет». «Вам не нужно кран отремонтировать? Или бачок?» Он слышал, как мать Ари уговаривала свою подопечную разрешить ей вызвать на дом сантехника из ЖЭКа. «А инструмент у тебя есть?» «Найдём!» Он видел в кладовке хозяйки разводной ключ и плоскогубцы. «Тогда я пошла ставить чайник. За услугу буду тебя угощать серебряным сикимом Что это разновидность чёрного чая, выращенного в Индии, Тоша узнал позже, когда наслаждался напитком. Но перед этим он отремонтировал смеситель, прибил покосившуюся полку, подкрутил все ручки и убрал в кладовку тяжеленные коробки. «Что в них? Кирпичи!» — кряхтел Артём, едва отрывая каждую от пола. «Моё прошлое!» — туманно ответила Белла. За чаем женщина почти не говорила. Задала несколько вопросов парню. Удовлетворилась короткими ответами и погрузилась в молчание. — Я вам не мешаю? — на всякий случай спросил Тоша. — Нет, пей, не торопись. Серебряным сякимом нужно наслаждаться. Через десять минут, когда вторая чашка опустела, Антон поблагодарил хозяйку квартиры и встал из-за стола. «Ты что-то спросить хочешь?» — догадалась Белла. «Чем вы весь день занимаетесь?» «Телевизор не смотрите, не читаете, это понятно, вы не видите. Но у вас ни приёмника, ни магнитофона. Могли бы радиоспектакли слушать, музыку, аудиокниги». «У меня есть и приёмник, и магнитофон. В кладовке. Но я слушаю тишину, милый мальчик». В ней столько разных звуков. А ещё играю в шахматы. Он осмотрелся, но не увидел доски. Белла, будто прочитав его мысли, добавила. «Мысленно». И, держась за стенку, проследовала к окну, за которым голуби клевали рассыпанные ею семечки. «Мне нравится, как они курлычут и хлопают крыльями», сказала Белла. В этих звуках настоящая жизнь, а не в тех, что льются из приёмников и магнитофонов. Я бы и смеситель не чинила. Приятно слышать, как капает вода. Но если я затоплю соседей, придёт конец моему гармоничному существованию. «Бэлла Григорьевна, можно я к вам ещё как-нибудь зайду?» Она пожала плечами, как бы говоря, «Почему нет?» «С подругой познакомлю. Её Варей зовут. Мы вместе в Москву переехали из Владимира». «О, я знаю этот город. Провела в нём когда-то прекрасное лето». И замолчала. Пришлось Тоши повторить вопрос. «Так можно мне подругу свою к вам привести «Нет. Двое гостей — это уже толпа». Отрезала она. Однако Варя всё же умудрилась с Беллой познакомиться. Антон отправил её к соседке с подарком. То был настольный фонтан. Он же весь в трещинах, отметила она, рассмотрев приобретённое ему божество. Белла всё равно не видит, но любит слушать журчание, а механизм в фонтане исправный. «Так и дари его сам. Ты же сама хотела квартиру Беллы посмотреть, а нас двоих она не впустит» потому что двое — это уже толпа. Да, Варваре было любопытно попасть в обитель шахматной королевы, посмотреть на фотографии и вырезки из газет, о которых слышала от Ари. Варя сама в детстве играла и, как говорили, неплохо. Она учила её этому, гостившая в их доме родственница, звали её Ланой. Тоненькая, смуглая, очень миловидная девушка. Она приехала из далёкой Киргизии. «У нас есть родственники в Киргизии?» Поразилась пятилетняя Варя. Лана родилась тут, в Гороховце, но переехала в Бишкек, когда ей было 16 лет. А сейчас сколько? Но от неё отмахивались. В доме так радовались приезду родственницы, что до Варьи никому не было дела. Никому, кроме Ланы. «Знаешь, что это?» Спросила она, усердито отрывающей ромашковые лепестки варе, а затем показала коробку с клетками. Девочка мотнула головой. «Это шахматы, игра такая». Варвару она не заинтересовала. «Неяркая, без картинок, огоньков, голосовых команд». «Давай я тебя научу играть», — предложила Лана. «Не хочу». И убежала. Но родственница не отставала. И Варя не понимала, почему. «Лана всегда шахматы любила», — объяснила ей бабушка. С меди-доской не расставалась. Но приходилось ей против самой себя играть, потому что никто из родственников и друзей-приятелей не умел. «И я не умею. Поэтому она тебя хочет научить. Но я маленькая ещё. Тебе шесть. А Лана в четыре начала играть». Варя решила попробовать и довольно быстро освоила правила. Игра её, правда, не сильно увлекла, но ей нравилось быть в центре внимания. Вся семья собиралась, чтобы посмотреть, как дошкольница-варюшка со взрослой Ланой играет. «У тебя есть талант», — говорила девочке-родственница, «но его развивать нужно. Не бросай игру, хорошо?» Варюшка кивала. Но когда Лана уехала, засунула подаренную ей шахматную доску в шкаф и вернулась к привычным куклам, мишкам, мячикам и... картам. С братом бабушки она резалась в подкидного дурака с пяти лет. К этой игре у неё тоже был талант. Поэтому навешивала Варя противнику погоны, вплоть до тузовых, генеральских. С годами девочка забыла все шахматные правила. И взрослая Варвара была уверена лишь в том, что конь ходит буквой «Г». «Поставь фонтан на тумбу», — услышала она голос Беллы Григорьевны и стряхнула с себя нахлынувшие воспоминания. То, что они всплыли после стольких лет, не странно, если учесть, в гости к кому Варя пришла. Поражало другое, о Лане она напрочь забыла. И родные о ней говорили только первое время». «Может, потеряли с ней связь?» «Ты слышишь меня, девочка?» То, что она называла милым. Варю же такой чести не удостоила. Для неё та была просто девочкой. Да, простите, задумалась, выпалила Варя, водружая фонтан на массивную тумбу с ящиками, украшенными вензелями. Во времена застоя о такой наверняка мечтали многие советские граждане. Её бабушка точно... «Как вам журчание? Можно напор воды сделать меньше или больше?» «Когда обслушаюсь решу. Пока покажи, где переключатель». Она протянула руку, чтобы Варя направила её. Тоша был прав. Кисть у неё оказалась красивой. «Какие у тебя пальцы тонкие!» — заметила Белла, общупав их. «Но ты довольно крупная, да?» «Среднего телосложения». Она носила 46-й размер одежды, что считала нормальным. Худоба Варя не шла. Когда она не могла ничего есть из-за переживаний и скинула 10 кило, то про саму себя говорила «без слёз не взглянешь». «А вы всегда были такой стройной?» «Да». «Коротко и ясно». Варя всё то время, что разговаривала с хозяйкой квартиры, озиралась по сторонам. «Где описанный Ариной антураж?» Стены пустые, как и полки. И ни одной шахматной доски. Но если верить подруге, их тоже было несколько. Некоторые с автографами мировых знаменитостей. Я в детстве играла в шахматы. Зачем-то сказала варя Говорили, у меня к ним талант. Но ты не стала его развивать? Девушка кивнула, забыв, что Белла слепа. Однако та каким-то образом поняла, что гостья дала положительный ответ. «И правильно сделала. Войны — не женское дело». На этом интересном месте разговор пришлось прервать, поскольку, открыв дверь своим ключом, к подопечной зашла аренина мать Лариса. Или, как её называл закадычный друг, мадам Гусыня. Ему она настолько не нравилась, что всегда обходительной с возрастными дамами с ней Антон только здоровался». «Хорошо, что от осинок иногда рождаются апельсинки», — говорил он. «Ари такая лёгкая в общении, открытая, весёлая, что если бы не внешнее сходство, я подумал бы, что её мадам Гусыня в капусте нашла». «Признайся, ты обалдел, когда впервые увидел Арину?» «Нет, но отметил, что она невероятно хороша». Тоша на самом деле при знакомстве вёл себя адекватно, не робел, не мямлил, и не пялился на прелести. Причём от природы. И никакого высокомерия. Просто поразительно. «Ты, дружочек, не влюбился в неё?» — хихикнула Варя. Печатлился и только. Чувства во мне вызывают девушки иного плана. А конкретнее не отставала она. «Ты меня со своими пассиями не знакомил, и я не видела ни одной, кроме последней. Автомобилистки?» «Мы проводили день рождения её сына, в стиле Простоквашина». «Ты встречался с матерью Марка?» — поразилась Варя. Она вспомнила сначала Конопатова мальчишку семи лет, немного похожего на дядю Фёдора из самого первого мультика, а потом его родительницу. «Но она же старше нас всего на полтора года». «Да я не об этом. Эта женщина архивариусом работает» а развлекается тем, что рисует картины по номерам. Она скучная. «Ты видишь со мной рядом Клоунессу?» «Нет, ну кого-то более жизнерадостного». Тоша закатил глаза. «Давай вернёмся к базовым настройкам и перестанем обсуждать мою личную жизнь, хорошо?» Она кивнула, и они сменили тему на более животрепещущую. «Какую падённую работу выбрать, чтобы продержаться ближайшие...» Три дня. Она мыла окно, которое загадили прикормленные белые голуби, когда услышала. «Девочка, это ты?» Варя обернулась на голос. Соседка, вперив в неё свой невидящий взгляд, едва заметно водила носом. Принюхивалась. «По запаху людей определяет», — поняла девушка. «А не по дыханию, как я думала». «Добрый день, Белла Григорьевна» поздоровалась с ней Варвара. «Где твой дружочек?» «Брат, вы хотели сказать?» «Пусть так», отмахнулась она. Варя заметила, что её крупное кольцо, которое так нравилось Тоша, стала болтаться. Ещё похудела женщина, хотя куда уж. «Так где он?» «Работает допоздна». Он смог заполучить роль с репликой, а Варю даже в массовку не взяли». «Жаль. Тогда тебя попрошу помочь. Зайдёшь ко мне?» «Как только окно домою». Через пятнадцать минут Варя постучала в соседнюю дверь. Белла открыла её только после того, как получила ответ на вопрос, кто там. «Что нужно сделать?» «Достать с антресолей шахматы и расставить их». «Решили поиграть?» «Подержать их в руках. Забыла уже, каково это». Подвинув к шкафу стул Варя забралась на него. «Задержи дыхание, прежде чем открыть дверки. В ящике два десятилетия копилась пыль», — предупредила соседка. «И доставай доску двумя руками. Она тяжёлая». Действуя согласно указаниям, Варя выполнила просьбу Беллы. Клетчатый чемодан был изготовлен из какого-то породистого дерева. Выглядел он не только внушительно, но и дорого. Варя решила. Шахматы старинные, и ей не терпелось взглянуть на фигурки, сложенные внутри чемодана. «Теперь неси тазик с водой и тряпки. Всё это найдёшь под ванной», — продолжила инструктаж Белла Григорьевна. «Жидкость для мытья посуды не захватить?» «Ни в коем случае. Когда избавимся от пыли, протрем доску и фигурки смесью воска и масла. Она не повредит дереву. Протирать доску от пыли Белла девушке не мешала. Только подсказала, как открыть замок. Он оказался секретом. Когда чемодан открылся, Варя увидела причудливо вырезанные из дерева фигурки. Они были не чёрными и белыми, а молочными и палисандровыми. — Это всё дуб, но разных пород, — пояснила Белла. — Между фигурками ты найдёшь пузырёк с воском. Прилагался к набору. «Вам его подарили?» «Нет. Купила сама, когда выиграла первый чемпионат СССР. На призовые деньги». Они протирали фигуры и размещали их на доске. Белла ставила их точно по клеткам. И цвета не путала. Скорее всего, на ощупь разные породы дуба отличались. «Не хватает белой королевы». Сделала открытие Варя. «Да, она треснула». «Как же я плакала, когда это случилось!» «И что? Нельзя было отремонтировать?» «Что это за королева с трещиной, пусть и заклеенной?» «Лучше оставить армию без той, кого она должна защищать?» «Почему-то рассердилась Варя, глядя на доску с пустующей клеткой». «Странно слышать это от девочки, что называла себя потенциально талантливым игроком. Армия защищает короля». «Ферь же атакует. Он главнокомандующий. Высший правитель, по сути, но не по рангу». «Но вы-то считаете, что нет никого главнее королевы?» Уголки губ Беллы чуть приподнялись. Это она так усмехалась. «Открой средний ящик серванта, девочка. Если не знаешь, то это шкаф для посуды». «Почему не знаю?» Буркнула та, встав с кресла. Шкаф со стеклянными дверками, за которыми громоздились хрустальные блюда и обеденные сервизы, стоял торцом в нише подаркой. Его задвинули туда, чтобы не крал пространство у комнаты. Всё равно его содержимым хозяйка не пользовалась. «И что я должна найти в ящике?» «Коробку из-под туфель. Она бархатная. Впрочем, там другой нет». «У вас тридцать четвёртый размер ноги?» Спросила Варя, увидев цифры на ней. «Тяжело, наверное, было в СССР элегантную обувь покупать. Бабушка рассказывала про дефицит. Мне доставали. А потом я из-за границы начала возить. Возможностей у известной шахматистки было больше, чем у обычных граждан». Открыв бархатную коробку, Варя не сдержала возгласа восхищения. «Красотища какая!» Настоящая белая королева, без единого изъяна. То была фигурка из слоновой кости. Скорее всего, именно её Арина в детстве видела на полке стеллажа. Это подарок от мужчины, которого я до безумия любила. Неожиданно было слышать это от Беллы. Варя думала, что она женщина-сухарь, которой чужды романтические чувства как и безумство. Преподнося её, он сказал почти то же, что и ты, девочка. Только он имел в виду не фигурку, а меня. Он первым назвал меня «Белой королевой», а журналисты много позже. Он тоже любил вас. По-своему. «Но почему вы не поженились?» Испохватившись, добавила «Извините за бестактность». Это не моё дело. Правильно говоришь, не твоё. Но я отвечу, коль сама затеяла этот разговор. Он выбрал другую. А вы не смогли его разлюбить, поэтому не построили других отношений. Белая королева трескуче рассмеялась, как показалось Варе с некоторой издёвкой. Вышло, что угадала. Как шаблонно... И примитивно ты мыслишь, девочка. Любовь проходит, даже сумасшедшая, если её не пестовать. Был в моей жизни ещё один мужчина. Прямая противоположность первому. С ним я стала спокойной и уверенной. Не королевой, а обычной женщиной. Она протянула руку, чтобы Варя положила на неё фигуру. Она была в два раза выше остальных и гораздо изящнее. Но оказалось, для шахматистки и это плохо. Я дурно играла, когда страдала от любви. Ну и, наслаждаясь ею, играла не лучше. Пришлось дать ему отворот-поворот? Нет, бросить шахматы. А когда мы всё же расстались с любимым, я не захотела возвращаться в большую игру. Ах, как бы вари хотелось услышать подробную историю жизни Белой Королевы. Увидеть её архивы. Это гораздо увлекательнее, чем смотреть мелодрамы по телевизору. В них шаблоны и примитивизм. Они и сформировали её мышление. А хочется правды, настоящих эмоций и переживаний. «Когда тот, кто подарил эту фигурку, явился в мой дом», продолжила Белла, поставив её на пустующую клетку чтобы торжествовать свою победу надо мной, то уложил королеву на бок. «Разве с ферзём так поступают?» — переспросила Варя. «Короля кладут, когда признают поражение, показывают, что он стал мёртвым». «И то в кино, а не в профессиональных шахматах», — фыркнула Белла. «Для красивого кадра кто-то придумал умертвлять короля, а остальные начали повторять». «Ваш мужчина не был шахматистом, да?» — догадалась Варя. До этого она думала, что Белла в кого-то из своих влюбилась, тренера, игрока, возможно, комментатора. Он обожал играть не с фигурами из дерева, а с живыми людьми. Со мной в первую очередь. И когда он решил, что всё, я повержена, то щёлкнул пальцем по фигуре белой королевы, роняя её». Варя сразу представила себе этот эпизод. В кино бы он точно смотрелся эффектно. После этого я убрала белого ферзя с доски, а её саму отправила на антресоли. Стала королевой бесподданных. Пусть одинокой, но непобеждённой. «Вы такая крутая! С ума сойти!» прошептала Варя. Белла её заворожила своим малопонятным рассказом, туманными, но красиво звучащими фразами, шелестящим голосом, плавными движениями изящных рук над шахматной доской, взглядом в пустоту. «Иди к себе, девочка», — услышала она. «Устала я. За помощь спасибо». А Варя сидела бы и сидела, слушала и слушала, Смотрела и смотрела, но пришлось ретироваться и с нетерпением ждать позднего вечера, чтобы рассказать Тоши о своём визите к белой королеве.